Глава 12 Разочарование и усталость. Утром Петька проснулся в отвратительном настроении. Во-первых, он вообще ненавидел понедельники, а во-вторых, ему ужасно не нравилось все происходящее. Вчера он для виду посмеялся на доли с ее страхами и подозрениями, а сейчас интуиция подсказывала ему, что не так уж беспочвенно ее опасения. Мама клиента. Конечно, Дом у них большой, и мам тут всяких чертова уйма, но с другой стороны, Олин отец – знаменитый артист, зарабатывает, наверное, кучу денег, и почему бы не украсть его дочку? Да и ПРУ вполне может оказаться именно профсоюзной улицей. Почему бы и нет? Что ж, не будем спускать глаз соли, и тогда, может быть, тогда нам удастся вытянуть хоть одну ниточку из этого дерева, безобразно запутанного клубка. В комнату заглянула мама. «Петенька, ты проснулся? Вставай скорее, завтрак готов». Петька нехотя вылез из кровати. «Мам, я сейчас. Мне только позвонить надо». «Кому?» «Оле Жуковой». «Это что, новенькая?» — полюбопытствовала Светлана Петровна. «Именно. Она обещала мне одну книжку. Хочу напомнить ей». «А как же Даша?» — лукаво спросила Светлана Петровна. «Причем тут Даша?» Покраснел от досады Петька. «Все, молчу, молчу». Петька набрал номер. Подошла Олина бабушка. «Доброе утро», — говорит Петя Квитко. «Будьте добры, Олю». «Петя Квитко, одну минутку». «Оля, тебя к телефону. Петя Квитко». «Петь, ты?» — раздался голос Оли. «Ага, Оль, я за тобой зайду», — понизил голос Петька. «Жди меня дома. Я позвоню в дверь». «Договорились?» Договорились, только Петь, бабушке, ни слова, прошептала Оля. Ясное дело, пока. Выйдя из квартиры, Петька для начала подошел к дверям соседской квартиры и прислушался. Там все было тихо. Он спустился вниз и проверил, на месте ли машина соседей. Он уже сделал шаг к Оленому подъезду, как вдруг обомлел. Из подъехавшей к их подъезду серебристой Ауди вышла девушка высокая, длинноногая, с копной светлых кудрявых волос. Та самая, которая недалеко вчера давала интервью и пела по телевизору. Звали ее Арина Родионова. Девушка была красивая и держала в руках большую коробку. Интересно, кому это она, подумал Петька. И решил на всякий случай выяснить этот вопрос. Он вернулся в подъезд и увидел, что девушка набирает на домофоне Номер квартиры Гнатюков, то есть теперь Братцев-Кроликов. Клиентка, что ли? Они ведь вроде шоу-бизнесом занимаются. А эта Арина Родионова чуть ли не в первый раз вчера по ящику выступала. Вот, кстати, дура. Надо ж так назваться. Арина Родионова. Ее же все будут Ариной Родионовной звать. Петька глянул на часы и понял, что задерживаться больше нельзя. Оля может его не дождаться. И он опрометюринулся в соседний подъезд. Едва лифт открылся на Оленом этаже, как она выскочила из квартиры. Наконец-то шепотом проговорила она, а то бабушка все твердит «Опоздаешь, опоздаешь». «Извини, ну тут я кое-что узнал». «Что?» — к моим соседям Арина Родионова пожаловала. «Кто?» — Арина Родионовна? «Ты чего, Петь?» «Да не Родионовна, а Родионова. Певица такая, начинающая». Вчера ее в диск-канале показывали. Ну и что? А то, что, похоже, они и вправду шоу-бизнесом занимаются. Но мы ведь в этом не сомневались. Ты же сам говорил, шоу-бизнес много денег требует. Вот они и подрабатывают киднеппингом. Помню. Но просто теперь я знаю уже одну его вполне реальную клиентку. Может, именно на ее раскрутку и требовали денег с Ленкиного отца? Думаешь, у них все так просто – Появилась клиентка, они тут же тиблят чью-то дочку и выдерживают на одну из трех квартир? А, кстати, вполне может быть. Петя, у меня сейчас мелькнула одна мысль. Выкладывай, у тебя бывают ценные мысли. Ты же вроде подружился с кроликами. Вроде да. Тогда зайди к ним под каким-нибудь предлогом и скажи, «Ой, дяденьки, я сегодня видал, как нам в подъезд Арина Родионова приезжала». «Изобрази, что ты от нее тащишься, мол, клевая тёлка и все такое. Если они скажут, что она к ним приезжала, значит, с ней у них все по-честному. Нет, это еще ничего не значит. Вот если они начнут мое мнение о ней спрашивать, а мнение школьников сейчас эти все менеджеры очень даже учитывают, значит, ты согласен со мной?» «А я разве не сказал?» «Конечно, согласен. Вон, гляди, лаврия со Стасом тащится». После уроков они решили встретиться и вчетвером поехать в Олимпийскую деревню. «Нет», – сказала Оля, – «по-моему, хватит и троих, а ты, Петя, лучше насчет Арины Родионовны, поразведай». На том и порешили. В Олимпийской деревне они долго искали адрес, который им дала Тамара Кипшидзе, однако никаких следов конкурса «Мисс Золотая осень» им обнаружить не удалось. Ни афиш, ни даже рукописных объявлений – «Ничего. Странно, — сказала Даша, — но где-то должны быть хоть какие-то следы. Но, может, на начальной стадии они ничего не афишируют, а то отбою от желающих не будет, — предположил Стас. Надо тут поспрашивать. Например, у девушек из палаток они могут знать. Но в окрестных палатках торговали только мужчины. Они ничего о конкурсе не слышали. «А может, Тамарка не тот адрес дала? — спросила Даша». — Может, это ты неправильно записала? — раздраженно бросил Стас. — Но это же не я, а она записывала. — Ты думаешь, она могла нарочно дать на мне тот адрес? — удивилась Оля. — Да бросьте вы. Тамарка, конечно, звезд в небо не хватает. Но на кой черт ей сбивать нас со следа? Жалко ей, что ли? Глупости. — Знаете что? Вон там магазин «Люкс», — сказала Оля. — Давайте там спросим. Продавщицы вполне могут знать... Но магазин люкс был закрыт. «Вот непруха!» – проворчал Стас. «Ладно, пошли на автобус, а то столько времени зря потратили». Вдруг Даша замерла у афишной тумбы. «Смотрите!» Из-под небрежно наклеенной афиши прощальных концертов Иосифа Кобзона виднелся край другой, старой афиши. На ней видны были буквы «МИ-ЗО-ПРИК». «Это он!» – «Конкурс!» – закричала Даша. «МИ – это мисс!» «Зо золотая осень заклеена к обзонам, а внизу приглашаются». «Что, барышни, на конкурс чай собрались?» — раздался сзади старческий мужской голос. Они обернулись. Перед ними стоял симпатичный усатый старичок с бойкими веселыми глазами. «Здравствуйте», — сказал Стас. «Вы случайно не знаете, где этот конкурс будет? Мы ищем, ищем». «Ты, парень, хочешь этих барышень на конкурс выставить? И не стыдно тебе?» «Да что вы!» – перепугался Стас. «Нет, нам просто сказали, что нужны искусственные цветы для украшения», – сочинял он на ходу. «А девочки эти такие цветы делают. Класс! Но никак найти не можем». «Это вы так подрабатываете цветами?» – полюбопытствовал старичок. «Да, приходится», – вздохнула Оля. «Думали, на конкурсе большой заказ будет». «Мы ведь недорого берем. А вот и не вышло, а вот и не вышло». Злорадно захлопал в ладоши старичок. «А то вы нынче шустры и больно!» «Почему не вышло?» Не слишком вежливо перебил его Стас. Старичок мгновенно ему разонравился. «Не вышло, не вышло!» «Да почему?» Рассердился Стас. «Прогорели, прогорели!» «Все это безобразие прогорело!» Ликовал старичок. «Кто прогорел?» «Конкурс!» «Конкурс прогорел!» «К чертям собачьим!» «Денег им не дали!» Сначала дали, а потом шиш с маслом. «А вам откуда это известно?» спросила вдруг Оля. «А вот известно, а вот известно, бесстыдницы. Скоро все эти конкурсы вообще запретят. А девок в тайгу, в тайгу, на лесоповал. Ладно, пошли отсюда», — мрачно сказала Даша. Они повернулись и пошли, даже не сказав «до свидания» злобному старичку. «Фу, какой противный», — пробурчала Оля, когда они отошли на некоторое расстояние. Реликт. Кратко определил Стас. «Небось, стукач какой-нибудь бывший», предположила Даша. «Может, стукач, а может и почище. Но одно ясно, конкурс накрылся медным тазом. И нам тут ничего не светит», заключил Стас. «Разве что медный таз, если его хорошо начистить», мрачно сострила Даша. «Черт подери, какое странное дело, прямо под руками разваливается» проворчал Стас. «Как вы думаете, они могли этот конкурс специально затеять, чтобы привлечь Лену?» Задумчиво проговорила Оля. «Исключено», — отрезал Стас. «Для этого нужно столько денег, что овчинка просто не будет стоить такой выделки». «Да, наверное, ты прав», — согласилась Оля. «А ты уже решила, что они, как о афере, создали только видимость конкурса?» — засмеялась Даша. «Кстати, это мой любимый фильм». Я его часто смотрю. А я его не видела, сказала Оля. Аферу не видела, сплеснула руками Даша. Тогда сейчас же едем к нам, я тебе покажу. У меня есть кассета. Вот это мудрое решение, одобрил Стас. Поедем, похаваем чего-нибудь вкусненького под аферу. Кайф. А Петька тем временем обдумывал предстоящий визит к соседям. Надо найти какой-нибудь очень существенный предлог. В какой стати среди бела дня мешать людям? Можно, конечно, попросить соли или спичек, но это уж слишком примитивно для него. Он до такого опуститься не может. Хотя предлог должен быть столь же простым и убедительным, как соль или спички. Но с другой стороны, зачем ему соль? А уж если она ему нужна, то у него ноги не отвалятся сбегать за ней в магазин. Значит, это должно быть что-то такое, чего нельзя купить в магазине за деньги. Деньги, вот оно, простое и прекрасное решение вопроса. Конечно же, ему нужны деньги, небольшие, всего 5000, меньше доллара. Но нужны неотложно, а родителей нет дома. Кому же спрашивается обратиться мальчику, как не к новым соседям, которые уже ходят к ним в гости? Что может быть проще и естественнее, тем более соседи, мужчины, и поймут его так, как надо. А отдать 5000 сегодня же вечером не заставит никакого труда, поскольку в кошельке у него держит 20000 тысяч. Дешево и сердито. Петька решительно вышел на площадку и позвонил в соседнюю квартиру. Дверь сразу открыл Эдуард Николаевич. «Петр, привет! Что это у тебя вид какой-то озабоченный? Заходи!» Петька вошел. «Здравствуйте, Эдуард Николаевич! Извините, пожалуйста, мне очень неудобно, но...» «Да в чем дело? Говори, не стесняйся. Чем могу, помогу. Понимаете, мне нужны деньги. А мама с папой на работе. Я вечером отдам, мне в школу нужно. Там собирают. Деньги? И что? Серьезная сумма?» — улыбнулся Эдуард Николаевич. «Пять тысяч. Всего-то!» — захохотал Эдуард Николаевич. «Никаких проблем, приятель». Он вытащил из кармана висящей на вешалке куртки кошелек и протянул Петьке десятитысячную бумажку. Вот, держи. А пяти нету? А пяти нету. Ну ты не волнуйся. Бери, бери. Отдашь, когда сможешь. И не говори родителям. Пусть это будет нашей маленькой мужской тайной. Ага, покупает, подумал Петька. Но очень уже задешево. Спасибо вам большое. Вот что, Петя, ты не спешишь? Нет, я сто раз успею отнести деньги в школу. Вот отлично. Давай-ка мы с тобой чайку попьем с яблочным пирогом. «Мне тут одна клиентка наша принесла потрясающий пирог». «Случайно не Арина Родионова?» «Откуда такие сведения?» – засмеялся Эдуард Николаевич. «Я ее утром, когда в школу шел, видел, она несла какую-то коробку». но «Ну откуда ты ее знаешь?» – удивился Эдуард Николаевич. «Так ее же вчера по ящику показывали». «Фантастика! Вчера вечером показали, а утром ее уже узнают». Телевидение действительно великая сила. В нашем деле главное. Сколько мы сил и денег потратили на то, чтобы пробить ее в эфир. Но выходит не зря. Петр, ты даже не знаешь, как ты меня обрадовал. Ну что, будешь пить чай с пирогом от новой звезды? А я на радостях, пожалуй, коньячку дерну. Пошли, пошли, парень. Ты пришел ко мне с благой вестью. Да чего удачно получилось. Теперь-то он уж точно сумеет закорешится с Эдуардом и мало-помалу все узнает. Он выведет братцев на чистую воду. «Ну что, Петя, чай будешь или, может, кофе? А то могу и коньячку предложить. Одна рюмашка не повредит». «Нет, спасибо. Я лучше чай. Я не пью. Я спортсмен «Похвально. Весьма похвально. Молодец. Ты знаешь, что ты отличный парень, Петя?» Петька засмеялся. А Эдуард Николаевич достал чистую кружку Бросил туда пакетик чаю и залил кипятком. Затем открыл большую коробку, стоящую на холодильнике, и отрезал здоровенный кусок в высшей степени аппетитного пирога. «На вот, угощайся, сосед!» «Спасибо, а вы?» «А я коньячку лучше выпью с лимончиком. Ты, Петя, принес хорошую новость, так сказать, глаз народа. Ты вот что еще мне скажи, понравилась тебе Арина?» «Да ничего, вроде красивая». Песня, правда, у нее была неинтересная. Почему? Ну, я не очень в этом разбираюсь, но просто мне второй раз такую песню слушать бы не захотелось. Это точно. И потом, знаете, Арина Родионова, по-моему, глупо звучит. Глупо? Почему? Потому что ее обязательно все будут звать Ариной Родионовной. Фу ты, черт. А мне в голову не пришло. Действительно. Но теперь уже поздно. Она была в эфире. Ну, ничего. Пусть... Так она лучше запомнится. Я вот Петя тебе сейчас ее афишу подарю. «Значит, вы эстрадных звезд создаете?» С восторгом спросил Петька. Он здорово умел изображать наивного дурачка. «Пытаемся, Петя, пытаемся. Но мы еще только начинаем. Однако, если удача от нас не отвернется, то шоу-бизнес – опасная стезя. И тут ничего нельзя предсказать заранее. И все же, я надеюсь, Мы с братом тоже не лыком шиты. Помяни мое слово. Если все будет окей, Арина наша через годик станет настоящей звездой. А у вас клиентов много? Пока нет, но... Если Арину раскрутим, то клиенты появятся. Лиха беда начала. А вы кого-нибудь уже раскрутили? Снежану. Она наша первая клиентка. И как пошла? Снежана? Она здорово поет. Да, мы ее давно знали. Талантливая девка, но невезучая была. И когда мы ей предложили стать нашей клиенткой, она поначалу только посмеялась. «Все равно, — говорит, — ничего не выйдет. Я вам несчастье принесу». А Максим уперся. «Нет, мол, ты очень талантливая, и скоро все об этом узнают. А теперь она гремит. И все благодаря нам. Ну, парень, за твое здоровье. А еще какие-нибудь знаменитые клиенты у вас есть? Еще? Уже раскрученных нет». А так работаем с некоторыми. Знаешь, это ведь нелегкое дело. Бывает, девочка приходит, голосок есть, а сама зажатая, двигаться не умеет, не знает, куда руки девать. Вот и приходится с такой возиться. Мы же с братом театральное училище в Питере закончили, но работали в основном администраторами в театрах, а потом решили свое дело создать, хлебнули немало всякого. «Эдуард Николаевич, а вот такого певца нежданного знаете?» «Нежданного? Алёшку? Ещё бы не знать. А ты почему спрашиваешь?» «Он мне очень нравится. Хороший певец. Настоящий». «А он не ваш клиент?» «Да ты что, у Алёшки жена всем заправляет. Можно сказать, акула шоу-бизнеса. Нам до неё далеко. Петя, ещё пирога хочешь?» «Нет, спасибо. Я наелся». В этот момент зазвонил телефон, и Эдуард Николаевич углубился в какой-то деловой разговор, в котором, на Петькин взгляд, не было ровным счетом ничего интересного. Придя к этому выводу, он показал шестом соседу, что ему пора идти. Тот ответил кивком. Петька вернулся домой и глубоко задумался. И так занятие шоу-бизнесом не выдумка. Но с другой стороны, он так и раньше думал. Однако сегодня, после разговора с Эдуардом Николаевичем, Петька вдруг усомнился в своих прежних выводах. Но не похож он на злостного похитителя абсолютно. Тогда, может быть, всем заправляет младший брат Максим Николаевич. Он и с виду понеприметнее, и ведет себя тише. Теперь надо заняться им. Ну как? Эдуард Николаевич общительный и добродушный, а Максим закрытый, менее разговорчивый. Достаточно вспомнить его поведение на вечеринке. Но тут как раз есть некоторые противоречие. Сначала они оба ухаживали за Таней, а потом, когда она отдала предпочтение старшему брату, младший очень легко с этим смирился. Ох, тут сам черт ногу сломит. Если бы не схема, не история с Леной, но зато одно ясно – Кольги Ольге все это ни малейшего отношения не имеет. И мама клиента вовсе не Ольгина бабушка. Уже хорошо». Но ведь от схемы-то никуда не денешься. Надо позвонить Даше. Интересно, что они разузнали про конкурс? И Петька набрал Дашин номер. Стасик, привет, это я. Как дела? Фигово. Конкурс накрылся. То есть как? Всюду деньги, деньги, деньги, всюду деньги, господа. А без денег жизнь плохая, не годится никуда. Пропел вдруг Стас. Лопнул конкурс. Приказал долго жить. Стас. «Ты чего злишься?» – удивился Петька. «Надоело. Хуже горькой речки». «Ну, надоело так надоело. Позови Лаврю. Я с ней поговорю. И, кстати, Оля у вас?» «Кстати, Оля у нас». Трубку взяла Даша. «Даш, чего это он?» «С сорвался», – хладнокровно ответила Даша. «Но ничего, это с ним бывает. Не беда, пройдет. Что там у тебя? Хотя лучше давай подваливай к нам, а потом Олю проводишь. Бегу». Когда Петька в подробностях поведал подружкам, Стас демонстративно удалился к себе в комнату о своем визите к Эдуарду Николаевичу, Оля спросила. «Что, так и сказал про маму, что она акула?» «Акула шоу-бизнеса. Видно, она очень крутая, твоя мама. Не знаю, мне странно это слышать». «Оль, ты расстроилась?» – сочувствием спросила Даша. «Да нет, нисколько, просто удивилась. Все может быть». Я просто как-то не вникала во все это, привыкла, что мама занимается папиными делами. Но я рада, что мама клиента не моя бабушка, и мне не надо ничего бояться. А ПРУ совершенно не обязательно, профсоюзная улица. Ура! Живем!» И Оля вдруг на радостях перекувыркнулась на диване. «Олька ненормальная, шею сломаешь!» – закричала Даша. «И не подумаю. Да здравствует свобода!» «Нет, Оль, погоди!» Остудил ее пул Петька. «Давай пока еще несколько дней соблюдать осторожность, а я тем временем выясню все-таки, чья эта мать живет в нашем доме. Я теперь вполне могу спросить про это Эдуарда. Мы с ним уже корешки». «Да ну, глупости! Сам же сказал, мать клиента. А Эдик твой тебе объяснил, что мой папа никак не может быть его клиентом». «Вообще-то да», — согласился Петька. «Значит, завтра мне за тобой не заходить?» «Конечно. Зачем? Ну, хорошо. Что будем делать дальше?» – спросила Даша. «Я займусь Максимом. Нутром тромчую он у них главный. Тихий такой, неприметный. А в тихом омуте, как давным-давно известно, черти водятся. лавре вот ты в субботу за ним наблюдала. Что скажешь? Не знаю. Он и вправду какой-то никакой. Ни злой и ни добрый. Словом, ни рыба, ни мясо». Я к ним вечерком еще загляну, отдам денежки и попробую с ним тоже поближе познакомиться. Или в крайнем случае завтра. Ой, елки, завтра же у бабы Мани день рождения, и я обещал сразу после школы поехать к бабкам помочь им там с уборкой. Да, завтра весь день пропадает. Не страшно, мы с Олькой проследим, кто к ним завтра придет, после школы подежурим. Да ерунда эти дежурства, неперспективно. «Ну, придет к ним кто-то, ну, пойдете вы за ним». А он в машину сядет и укатит. но не обязательно же все к ним на тачках приезжают», – пожала плечами Даша. «Убийцы и похитители, скорее всего, все-таки едят на машинах, если даже начинающая певица на ауди подкатила», – с грустью сказал Петька. Ему вдруг тоже все это дело показалось каким-то безнадежным и запутанным. «Наверное, он просто устал». Он столько сил тратил на расследование, столько раз глядел в лицо опасности, что сейчас готов был уже на все махнуть рукой. Да и Эдуард Николаевич необъяснимым образом ему нравился. «Петь, ты чего?» – спросила Даша. Она заметила, что с Петькой что-то не так. «Да ничего, не выспался просто. Ну чего, Ольга, пошли что ли до хаты? Пошли, уроки все же надо делать. Ладно, Даш, до завтра». До завтра. Если что, звони.